Когда Альмагра узнал, что ему верено самостоятельное губернаторство, он решил, что Куско находится на его территории и предпринял завоевание этой страны. Но его намерению воспротивились Хуан и Гонсало Писаро. Соперники готовы уже были разрешить спор оружием, когда в перуанскую столицу прибыл Франциско Писаро, великий маркиз как его часто называют испанские историки. Альмагра никогда не мог простить своему компаньону ни его лукавства, выказанного в переговорах с Карлом V, ни той развязности, с какой он присвоил себе в ущерб союзникам большую часть власти и управления. Но так как намерения Альмагра встретили серьезное сопротивление, а сила была не на его стороне, то он до поры до времени скрыл свое неудовольствие и досаду и притворился, будто очень обрадован примирением. «Товарищество было восстановлено, — говорит Сарата, — на том условии, что Дон Диего де Альмагро отправится открывать новые страны на юге, и если найдет что-нибудь хорошее, то для него будет Испрошено спрошено наместничество у его величества короля. Если же Альмагра ничего не найдет, тогда Дон Франциско разделит с ним свои владения. Договор был заключен в торжественной обстановке, и оба поклялись на святых дарах, что в дальнейшем ни тот, ни другой ничего не будут предпринимать друг против друга. Современники утверждают, что Альмагра — поклялся не посягать ни на страну Куска, ни на соседние страны, простирающиеся на сто тридцать лье к северу от ее границ, если даже король дарует ему наместничество. Обратившись к святым дарам, он якобы произнес следующие слова. «Господи, если я приступлю данную мною клятву, то порази и накажи тело и душу мою. После того, как был заключен этот торжественный договор, выполненный, впрочем, с такой же верностью, как и первый, Альмагра занялся приготовлениями к походу. Благодаря большой щедрости и энергии ему удалось увлечь за собой 560 человек. Среди них были и кавалеристы. Осенью 1535 года он выступил с этим войском по направлению к Чили. Путь оказался чрезвычайно трудным. Особенно тяжело дался переход через Анды. Солдаты гибли от холода, болезней и истощения. Не раз приходилось выдерживать битвы с воинственными племенами, которых еще не коснулась никакая цивилизация. Туземцы нападали на испанцев с такой яростью, что ничего подобного завоевателя не видели ни в Перу, ни в какой-либо другой завоеванной стране. Альмагро дошел до 30 градусов южной широты, но ни золота, ни сокровищ в этом краю не оказалось. Тем не менее, он упорно продолжал продвигаться к югу, пока измученные солдаты не отказались на отрез продолжать этот бесполезный поход. Альмагра пришлось повернуть обратно. Пельсара, заключив с ним в 1535 году договор, отправился в соседние приморские провинции, надеясь без всякого сопротивления туземцев установить там новые порядки. Для неграмотного человека, никогда не изучавшего правоведения, его уставы о сборе податей, об учреждении судопроизводства, а распределение земельных участков и прикрепленных к ним индейцев среди испанских колонистов, о работе индейцев в рудниках были составлены умно и толково. Если вся деятельность этого конкистадора, его алчность и вероломство заслуживает самого сурового осуждения, то справедливость требует сказать, что он понимал значение своей роли как основателя Большой империи. Он долго раздумывал, какой город выбрать в качестве столицы испанских владений. В пользу Куска говорило то, что здесь находилась резиденция инков. Но этот город, расположенный более чем в 400 милях от берега моря, находился далеко от Кита, которому Писара придавал первостепенное значение. Как раз в это время его внимание было привлечено красотой и плодородием обширной долины, орошаемой течением реки Римак. Здесь, в девяти километрах от моря, он и основал в 1536 году столицу своей державы. Вскоре был выстроен великолепный губернаторский дворец и роскошные особняки для главных офицеров. Город королей или Лима, как позже была названа столица Перу, стал быстро разрастаться и превратился в большой административный и торговый центр. Примечание. Название Лима произошло от искаженного испанцами названия реки Римак, пока Писаро Занятый всеми этими заботами, находился вдали от Куска, небольшие военные отряды углублялись в самые отдаленные провинции, чтобы уничтожить последние очаги сопротивления. В Куско был оставлен совсем незначительный гарнизон. Этим обстоятельством поспешил воспользоваться инка Манко, которому запрещено было выезжать из города. Номинальный властитель Перу решил свергнуть иго чужеземцев и стать полноправным монархом. Он сплотил вокруг себя влиятельных жрецов и разработал с ними план всеобщего восстания. Несмотря на то, что Манка находился под неусыпным надзором, он сумел обмануть бдительность испанцев и организовал заговор, не возбудив никакого подозрения. Однажды он попросил разрешения, присутствовать на большом религиозном празднике в нескольких километрах от Куско, где должны были собраться все знатнейшие лица империи. Появление инки послужило сигналом к восстанию. Перуанцы взялись за оружие на всем пространстве от Кита до Чили и вскоре уничтожили несколько испанских отрядов. Братья Писара со ста -10 испанцами были осаждены в Куско. Осада Куско, начавшаяся в феврале 1536 года, продолжалась 11 месяцев. На стороне осаждающих был огромный численный перевес. Против испанцев было обращено захваченное у них же оружие. В городе непрерывно пылали пожары. Среди осажденных начался голод. Отряды, которые Франциско Писара четыре раза посылал на помощь братьям, истреблялись перуанцами в узких ущельях Андов. Осажденные испанцы мужественно сражались и несли большие потери. В числе погибших оказался и один из братьев Писара, Хуан. Перуанцы были уже близки к тому, чтобы взять город штурмом, когда у стен Куска неожиданно появился со своим отрядом Диего де Альмакро. На обратном пути в Перу ему пришлось пересечь гористую песчаную пустыню Атакаму, где его солдаты перенесли не меньше страданий от зной и жажды, чем в Андах от снега и холода. Достигнув перуанской территории, он узнал о восстании, разбил на голову войско Манка и снял осаду с Куску. Сославшись на то, что этот город не подведомствован Писаро, Альмагра ввел в него своих солдат. Перевес в силах был на его стороне, и братьям Писаро пришлось сложить оружие. 8 апреля 1537 года Альмагра взял под арест Эрнандо и Гонсало Писаро и объявил себя законным губернатором перуанской столицы. В это же самое время значительный отряд перуанцев осаждал новую столицу Лима, где находился Франциско Писара. Все свои корабли он отправил за подкреплениями в Панаму и послал гонцов в недавно построенную крепость Трухилью, где во главе большого гарнизона находился Алонсо де Альварто. Писаро приказал ему немедленно отправиться в Куско на выручку Эрнандо и Гонсало. Приблизившись к городу, Альварадо с удивлением узнал, что осада с Куско снята, и он снова находится в руках испанцев. Не успел Альварадо опомниться, как Альмагра устроил засаду и взял в плен Весь его отряд. Теперь силы Альмагро удвоились, так как к нему охотно присоединились почти все солдаты Альварадо. После этого Альмагра оставалось только двинуться на Лиму, чтобы раз и навсегда покончить с Франциско Писаро и объединить под своей властью оба губернаторства. На это и намекали ему некоторые офицеры, в особенности Аргонис побуждавший его немедленно уничтожить обоих братьев Писара, а затем ополчиться на бывшего компаньона и союзника. «Но кого Юпитер захочет погубить, — сказал римский поэт, — у того он отнимет разум. Альмагра, который во всех других случаях никогда не чувствовал угрызений совести, на этот раз проявил нерешительность» а вернее всего, испугался далеко идущих последствий своего бунта против великого маркиза. Так или иначе, вместо того, чтобы выступить в поход, он остался в куске. Если взглянуть на это дело с точки зрения интересов Альмагра, то следует признать, что он совершил роковую ошибку, в которой ему пришлось горко раскаяться. Но если принять во внимание интересы испанской короны, то начатый им раздор и междуусобная война, затеянная на глазах у неприятеля, уже сами по себе составляли тяжкое преступление. И Альмагра это настолько хорошо понимал, что решил ради собственной безопасности занять выжидательную позицию. Между тем положение Писсара было не из легких. Ему оставалось только надеяться на время и случай. Силы его были скованы, так как подкрепление из Панамы заставляли себя ждать. Альмагра, пропустив благоприятную возможность, завез противникам новые переговоры, продолжавшиеся несколько месяцев. Тем временем Гонсало Писара и Альварадо удалось подкупить стражу и бежать. Уже столько раз обманутый Альмагра согласился все же принять приверженца Писара. Эспиносу, старавшегося убедить его, что ссора между двумя противниками не только пагубна для всей страны, но без сомнения вызовет гнев короля и смещение их с обоих постов. Однако доводы Эспиноса не подействовали на Альмагра. Он хотел, чтобы Писара по меньшей мере разделил с ним свою власть. Наконец соперники согласились последовать решению Третейского суда. В роли судьи, выступил монах Бавадилья. Он потребовал прежде всего немедленного освобождения Эрнанда Писара, передачи куска в распоряжение маркиза и посылки в Испанию нескольких офицеров от обеих сторон с полномочиями добиться у короля окончательного решения о разграничении прав обоих соискателей. Но едва только последний из его братьев получил свободу, как Писара, отбросив всякую мысль о мире или перемирии, объявил, что только оружие решит, кто из них, он или Альмагра, будет хозяином в Перу. В короткое время он собрал семьсот человек, начальство над которыми поручил двум своим братьям. Прямым путем можно было попасть в Куска только через горы. Чтобы облегчить себе переход, они отправились по берегу моря к отрогам Андов, откуда дорога вела прямо к столице. Альмагра следовало бы защищать горные проходы, но под его началом было только 500 человек, и главные надежды он возлагал на кавалерию, которая не могла бы действовать в узких ущельях. Поэтому ему пришлось дожидаться неприятеля в долине Курска. 26 апреля 1538 года произошла решающая битва. Оба отряда сражались с одинаковым ожесточением, но победу решили две роты мушкетеров, которые прислал на помощь Писаро испанский король, узнавший о восстании перуанцев. В этом сражении, известном под названием битва при Лас-Саликасе, пало с той и другой стороны 140 испанцев. Аргонес и несколько приближенных офицеров Альмагра были убиты уже после сражения. Братья Писара снова вошли в Куска и тотчас же захватили престарелого больного Альмагра. Индийцы, следившие своих горных убежищ за этим междуусобным сражением, решили было напасть на победителей, но в последнюю минуту дрогнули и обратились в бегство. Ничто, наверное, так не доказывает, как этот факт, говорит Робертсон, суеверного ужаса, который внушали испанцы коренным жителям Америки. У свидетелей сокрушительного поражения, одной из сторон, Не хватило мужества наброситься на другую, ослабленную и утомленную самой победы. Они не осмелились напасть на своих угнетателей, когда, казалось, сама судьба предоставляла благоприятный случай отомстить завоевателям. В эту эпоху победа, не сопровождавшаяся грабежом, не считалась полной, и город Куска был предан разграблению. Но его богатства казалось недостаточно, чтобы насытить алчность офицеров и солдат Писара. Все они были такого высокого мнения о своих достоинствах и заслугах, что каждый требовал для себя большей доли. Эрнандо Писара, разделив между своими людьми часть добычи, отправил их вместе с присоединившимися солдатами Альмагра завоевывать новые земли. После этого он решил разделаться с Альмагро. Побежденный соперник великого маркиза был предан суду и приговорен к смертной казни. Узнав о решении суда, Альмагро стал ссылаться на свой преклонный возраст и укорять победителей в несправедливости. Но вскоре к нему вернулось его обычное хладнокровие, и он ожидал смерти с мужеством солдата. 8 июня 1538 года Альмагра задушили в тюрьме, а затем публично обезглавили его труп. Чтобы загладить дурное впечатление от казни Альмагра, Франциско Писара решил послать в Испанию Эрнанда с отчетом о своих действиях. Но для этого требовалось много золота. Только оно могло произвести впечатление на испанский двор и вернуть Писара расположение короля. Началась новая полоса грабежей, реквизиций и насилий над перуанцами. Внушительное количество золота и сокровищ удалось собрать только к началу 1540 года. Эрнандо Писаро без дальнейших оттяжек отправился на родину, но встретил там страшное предубеждение против себя и своих братьев, не только со стороны короля и придворных, но и со стороны всего общественного мнения. Друзья Альмагра, имевшие связи в придворных кругах, изложили всю историю деятельности Писара и его братьев в таком неприглядном свете, а сделать это было совсем нетрудно, что даже золото не возымело своего обычного действия. Эрнандо Писара С большим трудом удалось добиться свидания с королем. Выслушивая только заинтересованные стороны, Карл V не мог решить, кто же в конце концов больше виноват. Ему было ясно одно — эти междуусобные войны наносят ущерб интересам Испании. Поэтому король решил послать в Перу комиссары, предоставив ему широкие полномочия. Комиссар должен был ознакомиться на месте со всеми обстоятельствами и установить наиболее подходящую, по его мнению, форму правления. Это важное поручение было возложено на Авака Кастро, с успехом выполнившего свою задачу. Предложив ему отнестись с уважением к Франциско Писаро, король в то же время приказал арестовать его брата. Фернандо Писаро провел в тюрьме 20 лет, и вышел оттуда восьмидесятилетним старцем. Между тем, великий маркиз, не дожидаясь решения короля, делил в Перу завоеванные земли. Себе и своим приближенным он оставлял наиболее плодородные и удобно расположенные области, наделяя спутников альмагра или чилийцев, как их называли, самыми скудными и отдаленными участками. Такой пристрастный раздел, конечно, не мог не вызвать раздражение среди бывших солдат Альмагра. Одному из своих офицеров по имени Педро де Вальдиве Писаро поручил завершить предприятие, начатое Альмагра, то есть покорение Чили. Вальдиве выступил 28 января 1540 года по Приморской дороге со 150 -10 солдатами и двумя священниками. Сравнительно благополучно пересек он безводную пустыню Атакамо и добрался до центральной части Чили, плодородных долин Кокимба. Местные жители сначала встретили испанцев дружелюбно, но когда после сбора урожая пришельцы начали грабить население, воинственные индейцы Арауканы, Выступили против них с оружием в руках. Они храбро сражались не только с солдатами Вальдивии, но и с его преемниками. Непрерывные войны испанцев с арауканами не прекращались в течение целого столетия. 12 февраля 1541 года Вальдивия заложил новый город Сантьяго, город Святого Якова. Менее корыстолюбивый, чем другие конкистадоры, Вальдивия приступил к разработке недр, поощрял земледелие, привлекал колонистов, строил города. Несмотря на то, что Вальдивия, как и все испанские конкистадоры, управлял жестоко, применяя в рудниках и на плантациях труд индейцев-рабов, все же он придерживался более благоразумной политики, чем писары, и не учинял таких страшных, бессмысленных побоищ. Искреннее желание Вальдивии создать процветающую богатую колонию выделяет его среди алчных честолюбивых конкистадоров XVI века. Однако вольнолюбивые чилийские индейцы не желали примириться с потерей своей независимости. В 1554 году Вальдивия и его приближенные были убиты восставшими арауканами. В то время как Вальдиви отправлялся в Чили, Гонсало Писара переходил через Анды во главе 340 испанцев и 4000 перуанцев, поставив своей целью найти на востоке страну, в которой, по словам индейцев, в изобилии росли корицы и пряности. С большим трудом удалось преодолеть горные хребты и бурные потоки. Много людей погибло в горах от холода. Отряд медленно продвигался вглубь материка. В обширных равнинах, покрытых болотами и непроходимыми лесами, испанцы были застигнуты проливными дождями, не прекращавшимися в продолжении двух месяцев. Трудности похода усугублялись недостатком пищи и враждебным отношением туземцев. Но, несмотря на все лишения, Гонсало Писара достиг долины реки Напо, входящей в систему Амазонки, и затем дошел до реки Мараньон, Амазонка. Здесь испанцы разбили лагерь и построили бригантину. 50 солдат под начальством офицера по имени Франциско де Орильяна пустились на этой бригантине вниз по течению, чтобы добыть продовольствие для экспедиции. Они добрались до устья Амазонки, проплыв таким образом около двух тысяч миль. Возможно, арельяна захотел отделиться от своего начальника, а может быть, его люди не смогли справиться с быстрым течением, как бы то ни было. Это было поистине удивительное плавание, продолжавшееся 172 дня, через незнакомые области, без компаса, без проводника, без запасов провизии, с непокорным экипажем среди враждебного населения. Добравшись каким-то чудом на своей наспех сколоченной бригантине до Атлантического океана, Арильяно затем ухитрился достичь острова Кабагуа у побережья Венесуэлы, откуда отправился в Испанию, чтобы предложить дерзкий план завоевания и колонизации берегов Великой реки. Орельяно охотно рассказывал соотечественникам всевозможные басни об удивительных богатствах и чудесах тех стран, через которые ему довелось проехать. Золото здесь было будто бы столько, что местные жители устилали им кровли домов и храмов. В глазах испанцев эта басня служила подтверждением распространенной легенды об Эльдорадо, стране позолоченного человека, где золото полным-полно. В XVI веке на поиске фантастического льдорада снаряжались одна за другой экспедиции, исследовавшие всю северную часть Южной Америки. Орельян рассказывал также о существовании на берегах Великой реки Республики Женщин-Воительниц. Это сообщение, напоминавшее древнегреческий миф, дало повод назвать реку, который открыл Арильяна рекой Амазонок. Если отбросить из рассказов об этом путешествии все нелепое и вымышленное, что особенно привлекало современников, то нужно признать, что Орельяно совершил одну из самых замечательных экспедиций эпохи Великих Открытий, изобиловавшей грандиозными предприятиями. Франциско де Орельяно впервые сообщил европейцам о существовании обширной страны, простирающаяся от Ант до Атлантического океана. Но вернемся к Гонсало Писаро. Можно себе представить его изумление и беспокойство, когда, дойдя со своим отрядом до места, где Напа впадает в Мараньон, он не нашел Орильяна, который должен был его здесь ожидать. Полагая, что с его помощником случилось какое-то несчастье, Гонсало велел построить каное и отправил несколько человек на разведку вниз по реке в надежде, что они встретят Орельяна. Только через два месяца Писара, продвигаясь на восток, встретил полуживого офицера из отряда Орельяна и узнал от него, что тот якобы умышленно нарушил приказ начальника, пустившись Плавание по неизвестной реке. Продвигаться дальше было уже невозможно. Измученные, истощенные люди валились с ног от голода и болезни. Так и не найдя легендарную страну пряности, Гонсало Писаро решил вернуться в Перу. Обратный путь экспедиции был усеян сотнями трупов. Испанцы съели всех лошадей и собак, сживали кожаные ремни и упряжь, питались падалью и кореньями. Когда остатки экспедиции выбрались из джунглей на открытое плоскогорье, в живых осталось только 80 человек. 4000 индейцев и 210 испанцев погибли в этом страшном походе, продолжавшемся не менее двух лет. В то время как Гонсало Писарес с такими мучениями продирался через экваториальные джунгли, Приверженцы казненного Альмагра, пылая жаждой мести, сплотились вокруг его сына Диего и решили покончить с Франциско Писару. А заговоре стало известно друзьям Франциско. Но напрасно они старались предостеречь великого маркиза. Он был так упоен своей властью и могуществом, что не желал считаться ни с какими советами. Пока меч правосудия, «Находится в моих руках», — говорил он, — «никто не осмелится посягнуть на мою жизнь». В воскресенье 26 июня 1541 года, когда Писара наслаждался послеобеденным отдыхом, во дворец к нему ворвались 19 заговорщиков с обнаженными шпагами в руках, с криками «Смерть, тирану!» — «Смерть, подлецу!» — они перебили пажей и адъютантов, пытавшихся преградить им путь, и ринулись во внутренние покои дворца. Услышав крики, все приближенные писара выпрыгнули из окон, за исключением его сводного брата по матери Франсиско де Алькантары, двух дворян и двух пажей, которые остались защищать наместника. Покончив с ними, нападающие проникли в зал, где находился в это время писара. Намотав плащ на левую руку и обнажив шпагу, старец бросился на заговорщиков. Четверых он положил на месте и нескольких ранил, но силы были неравные. Не прошло и минуты, как Писара был сражен своими убийцами. — Так, — говорит Сарата, — они достигли цели, довершив свое дело ударом меча по его горлу. Будучи уже не в силах вымолвить слово, Маркиз сделал изображение креста на полу, поцеловал его и испустил дух. Дом наместника был так зверски разграблен заговорщиками, что даже не на что было купить для покойника восковых свечей. Таков конец Франциско Писсара. Он был убит в столице обширной империи, приобретением которой Испания была обязана исключительно его храбрости и настойчивости. Но оставил он эту империю опустошенной, разоренной, разграбленной, обогренной потоками крови. Писара часто сравнивают с Кортесом. Нужно сказать, что он был также чистолюбив, отважен, настойчив и обладал не меньшими военными способностями. Но к недостаткам Кортеса, жестокости и коростолюбию, доведенным у Писара до самой последней крайности, присоединялись еще крайнее вероломство и двоедушие. Неизменная суровость, грубость, алчность, лукавство — все эти отличительные стороны характера Писара могут внушить к его личности только отвращение. Если Кортес встретил в Мексике храбрых и решительных противников, поставивших на его пути к власти почти непреодолимые преграды, то завоевание Перу досталось Писара куда легче. Мягкие боязливые перуанцы не дали решительного отпора его оружию. Но из двух завоеваний Мексики и Перу больше выгод принесло Испании то, которое было легче добыто. Вот почему завоевание Перу ценилось в Испании дороже. После смерти Писаро наместником был провозглашен Диего де Альмагро-младший. Это послужило сигналом к возобновлению междуусобной войны, которая не прекращалась до приезда нового наместника, назначенного королем. В 1541 году В Перу прибыл наконец королевский комиссар Вака де Кастро. Собрав большой отряд из приверженцев Писара, он направился с ними в Куско, где укрывался Диего де Альмагра, не признававший власти королевского представителя. Альмагра был схвачен и казнен вместе с сорока приверженцами. После этого Вака де Кастро занялся подавлением нового восстания перуанцев и твердо управлял завоеванной страной до приезда в 1543 году Бласко-Нуньеса, получившего титул вице-короля Новой Кастилии. Мы не будем излагать историю раздоров и борьбы, происходивших между вице-королем и Гонсало Писара, который воспользовался всеобщим недовольством испанских колонистов новым законом а репортимьенто. Согласно этому закону, рабство индейцев отменялось, и все они объявлялись свободными вассалами Его Величества. Примечание. В 1542 году Карл V утвердил так называемые новые законы, согласно которым индейцев надлежало изъять у конкистадоров и передать в непосредственное ведение короны. Весть о новых законах вызвала смуту за океаном, которая едва не привела к отпадению только что завоеванной колонии в Перу от Испании. Поэтому Карл V вынужден был пойти на уступки и отменить большую часть своих новых законов. Законы об отмене рабства в Америке диктовались негуманными соображениями защиты прав индейцев, а прежде всего стремлением испанских королей ограничить могущество конкистадоров и обеспечить себе преимущественное право на эксплуатацию труда индейцев. Кроме того, рабский труд экономически оказался невыгодным и был заменен различными формами крепостной зависимости. Работа закрепощенных индейцев была столь же тяжела, как и труд рабов. Бегство крепостных индейцев от своих владельцев каралось смертной казнью. Конец примечания. Став во главе восстания, Гонсало Писара сместил вице-короля и захватил власть в Перу. После многих перипетий победа перешла на сторону нового королевского комиссара Педро де Каско, и в 1548 году Гонсало Писара был казнен. Тело этого последнего конкистадора из династии Писара было отправлено в Куско и погребено в одежде. Никто не захотел, говорит. Гарсиласа Делавега пожертвовать мертвецу Саван. Так кончил свои дни убийца Альмагро, и так поплатились за свои преступления братья Писаро. Конец первой главы второй части. Глава вторая.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 Тихий океан, Разбойничьи острова, Филиппинские острова, Смерть Магеллана, Барнео, Малукские острова, Судьба корабля Тринидад, Плавание Виктории, Мыс Доброй Надежды, Острова Зеленого мыса, Завершение кругосветного плавания. Колумб, открыв Багамские Антильские острова, был убежден, что доплыл до восточных берегов Азии. Открыв затем восточный берег Центральной Америки, он внушил себе, что находится в десяти днях пути от Ганга. Но в начале XVI века восторжествовало другое мнение. Считалось, что земли, открытые Колумбом и его последователями в западной части Атлантики, представляют собой обширные острова, лежащие между Европой и Азией, причем расстояние от этих островов до Азии казалось совершенно ничтожным по сравнению с уже пройденной частью Атлантического океана. Испанские мореплаватели полагали, что от Верагуа Панамы, до Малокских островов путь очень короткий. Стоит лишь найти пролив, ведущий из Атлантического океана в Южное море, Тихий океан, чтобы добраться до островов пряностей, до этих чудесных островов, обладание которыми обогатит Испанию. Долгое время испанские, португальские, английские мореходы искали этот желанный пролив, следуя в разных направлениях вдоль западных берегов американского континента. Картериал и Кабот искали путь в Индию, Китай и Сипанга Японию в северо-западной части Атлантики у берегов Лабрадора и Ньюфаундленда. Кортес и другие испанские конкистадоры исследовали с этой целью Панамский перешеек, берега Центральной Америки и Калифорнийский залив. Америго Веспуччи собирался достичь Юго-Восточной Азии, обогнув землю Святого Креста, Южноамериканский материк. Этот подвиг суждено было совершить отважному португальскому мореплавателю Фернано де Магальяншу, состоявшему на службе в Испании под именем Магеллана. Под этим именем он и завоевал себе всемирную славу. Магеллан не только нашел искомый проход в Южное море, но и совершил, если и не он сам, то его уцелевшие спутники, первое в истории кругосветное путешествие. Фернан Магеллан родился около 1480 года. Место его рождения точно не установлено. Долгое время считалось, что он происходил из городка Саброжа, захолустной, отдаленной от моря провинции Тразош-Монтиш, что значит по-португальски «за горами». Но это предположение опровергнуто последующими изысканиями. Возможно, что Магеллан родился в портовом городе Апорто. Из-за чести считаться родиной великого мореплавателя спорят и другие португальские города. А его семье ничего не известно, за исключением того, что это была захудалая дворянская семья. Магеллан провел свою юность подобно многим молодым Идальга де Кота де Армос. Примечание. Дворяне четвертого разряда, привилегии которых ограничивались правом носить оружие. При дворе короля в качестве пажа. Об этом периоде его жизни не сохранилось никаких известий. Но, несомненно, как и все молодые придворные короля Мануэла, он владел воинским искусством и был знаком с мореходным делом. Так как в ту эпоху Португалия была охвачена горячкой открытий и завоеваний новых земель, Той Магеллан поступил в ранней молодости на морскую службу в 1505 году. В качестве простого солдата он отправился в Индию с экспедицией Франсишку де Алмейды. По дороге в Индию он участвовал в разграблении африканских городов Килвы, Кивинджи и Момбасы. В 1506 году Магеллан получил тяжелое ранение в морском бою у Кананура и после выздоровления был послан под начальством капитана Переры строить крепость Сафалу на африканском берегу. Потом он отличился в знаменитом сражении под Диу, где де Алмейда 2-3 февраля 1509 года разбил соединенный флот арабов и венецианцев. Далее, в том же, 1509 году, вместе с Диогу Лопешем да Секеры, посланным королем Мануэлом на поиски островов пряности, Магеллан посещает Малакку, главный центр международной торговли пряностями на востоке. Флотилия Секеры избежала гибели в гавани Малаки. И благополучно прибыла в Кананур только благодаря мужеству и находчивости трех участников экспедиции: капитана Гарсиа де Суса и двух молодых офицеров Фернана де Магальянше, Магелана и Франсишку Серрана. После этого Магеллан храбро сражался под знаменем Афонсо де Албукерки у стен Гуа и в Малаке, и в 1511 году отправился с экспедицией Антонио де Абрео к Малукским островам. Флотилия де Абрео дошла до островов Банда, запаслась мускатными орехами и повернула обратно в Малаку. Но один корабль под командой Франсишку Серрана, ближайшего друга Магеллана, отделился от флотилии и поплыл дальше к Малукским островам. Сирран обосновался на острове Тернате, вошел в доверие к местному султану и прожил здесь много лет, пока не погиб, отравленный этим же султаном, как предполагает по наущению португальцев. Из писем Сиррана Магеллан почерпнул много сведений об островах пряностей. Возможно, что в годы пребывания в Индии у него и зародилась великая идея, которую позднее ему удалось осуществить. В конце 1513 года Магеллан вернулся на родину. В то время король Мануэл готовил карательную экспедицию против одного враканского султана, отказавшегося платить дань португальцам. Магеллан снова поступил на военную службу. Но участие в марокканском походе принесло ему одни только огорчения. При осаде Азамора он лишился своего главного достояния боевого коня. Потом был ранен в ногу и на всю жизнь охромел и, наконец, стал жертвой интриг и попал в немилость к начальству. В 1515 или 1516 году Мы снова застаем Магеллана в Лиссабоне. Не получив никаких наград за свои военные подвиги, он занялся разработкой дерзкого плана экспедиции к островам пряностей, но необычным путем, мимо Африки и Индии, а через Атлантический океан, вдоль земли Святого Креста, где он надеялся найти проход в Южное море. Добившись доступа в архивы, Магеллан ознакомился с географическими картами и пришел к выводу, что юго-западный путь к Малукским островам должен быть значительно короче восточного. С большим трудом он выхлопотал аудиенцию короля Мануэла. Король рассеянно выслушал его доклад и наотрез отказался дать средства на снаряжение экспедиции под тем благовидным предлогом, что все предшествующие попытки найти путь на восток через Атлантический океан были безуспешными. Тогда Магеллан, огорченный этой новой неудачей, решил покинуть Португалию и переселиться в Испанию, полагая, что испанский король отнесется к его предложению с большим вниманием, так как Малукские острова, согласно тор де договору, оказывались в сфере испанского влияния. Упомянутый кастильско португальский договор, подписанный в 1494 году в тор -де и затем утвержденный Папой Александром VI, устанавливал разграничительную линию между испанскими и португальскими владениями, настоящими и будущими, по Атлантическому океану в 370 лигах к западу от островов Зеленого мыса и Азорских островов. Примечание. Лига римская равна 5920 метрам. Конец примечания. 20 октября 1517 года Магеллан прибыл в Севилью и вскоре перешел в Кастильское подданство. В Севилии в то время была целая колония португальских иммигрантов. Магеллан познакомился прежде всего со старым португальским моряком Диого Барбоза, который также провел несколько лет на военной службе в Индии и обиженный королем переселился в Испанию, где получил должность коменданта севильской крепости Алькасар. Дочь Диога Барбоза Беатриш стала женой Магеллана, а ее брат Дуарте участником его кругосветной экспедиции. Диога Барбоза, пустив в ход все свои связи, начал энергичные хлопоты в пользу проекта Магеллана. Нашлись и другие заинтересованные лица. Почти одновременно с Магелланом Португалию покинул его старый лиссабонский знакомый Руй Фалейру, хорошо осведомленный в навигации и космографии. Магеллан и Фалейру заключили товарищеский договор, обязавшись совместно организовать экспедицию и отправиться к Малукским островам новым путем, который, однако, не уточнялся и составлял тайну инициаторов предприятия. Диого Барбоза сумел заинтересовать проектом Магеллана одного из трех руководителей Индийской торговой палаты Хуана де Аранду, который обещал употребить все свое влияние, чтобы добиться удачи. Собрав через португальских купцов благоприятные сведения о Магелане и Фалейру, он написал рекомендательное письмо канцлеру Старой Кассили, кардиналу Хименес де Снеросу, а тот, в свою очередь, добился для них приема у молодого короля Карлоса, который в июне 1519 года под именем Карла V был избран императором Священной Римской империи и постепенно сосредоточил в своих руках огромную власть, решающую роль в деле Магеллана. Могла сыграть только поддержка уже известного нам влиятельного вельможа-архиепископа Хуана де Фонсеке, председателя Индийского совета. Хуан де Аранде сумел с таким искусством изложить ему все выгоды, какие получит Испания, когда будет открыт кратчайший путь к островам пряностей, и какие убытки понесет от этого Португалия, что Фонсека не только внимательно отнесся к проекту Магеллана но и дал ему возможность высказать свои соображения на королевском совете. 22 мая 1518 года испанский король подписал договор с Магелланом и Фаллеро. Обоим организаторам экспедиции жаловались титулы наместников и правителей всех земель и островов, которые будут ими открыты, с правом передачи своих титулов и привилегий законным наследникам. организатором экспедиции предоставлялось право отчислять в свою пользу одну двадцатую часть всех прибылей. Но Магеллану пришлось преодолеть еще немало трудностей, прежде чем он снарядил экспедицию и пустился в море. Осуществлению его замысла всячески препятствовал португальский посол при испанском дворе Алваро да Кошта. Он старался через своих клевретов внушить Магеллану, что его проект неосуществим что его ждут неисчислимые страдания, что испанское правительство не доверяет ему как иностранцу, и королевские чиновники, назначенные в экспедицию, будут чинить препятствия и следить за каждым его шагом, что король Мануэль просит его вернуться в Португалию и готов предоставить ему выгодную должность и так далее. Уговоры не подействовали, и португальский посол подослал к Магеллану наемных убийц. А когда покушение не удалось, Альваро да Кошта и его подручные делали все возможное, чтобы сорвать подготовку экспедиции. Магеллан получил плохое снаряжение, негодные товары, испорченные продукты, на каждом шагу сталкивался с непредвиденными затруднениями. Кроме того, он встретил сильную оппозицию со стороны чиновников Индийской торговой палаты, возмущавшихся тем, что испанский король доверил начальство над такой важной экспедицией португальцу. Но король уже подтвердил свое согласие официальным договором, который имел со дня его подписания непреложную силу. Тем не менее была сделана еще одна попытка помешать плаванию Магеллана. 22 октября 1518 года был организован мятеж, оплаченный португальскими деньгами. Возмущение собравшейся в гавани толпы было вызвано явной провокацией. Адмиральский флаг Магеллана на мачте флагманского судна, пришвартованного к причалу одним из агентов Альваро де Кошты, был объявлен португальским флагом, что и подстрекнуло толпу зевак к возмущению. Однако эта попытка не удалась, и три новых указа, подписанных королем 30 марта 6 и 30 апреля 1519 года определили состав экипажа и офицеров. Наконец, последний приказ, данный в Барселоне 26 июня 1519 года, утвердил Магеллана главным и единственным начальником экспедиции. Мы не можем сказать определенно, почему произошла такая резкая перемена в судьбе Руи Фалейру. До сих пор мы видели его рядом с Магелланом в качестве самого ревностного приверженца и организатора предстоящего плавания. И вдруг одним росчерком пера он был лишен не только всех своих недавно приобретенных титулов и званий, но и права участвовать в экспедиции. Мы не знаем, способствовал ли этому сам Магеллан или Фалеру, каким-то образом скомпрометировал себя в глазах высших испанских чиновников. Известно только, что он так тяжело переживал нанесенную ему обиду, что повредился в рассудке, а потом, оправившись от болезни, решил вернуться в Португалию к своей семье, но там был посажен в тюрьму и получил свободу только благодаря заступничеству Карла V. Наконец, сборы были закончены. Присягнув верности Кастильской короне и заставив в свою очередь... Присягнуть офицеров и матросов, Магеллан 20 сентября 1519 года вышел в далекое плавание из гавани Сан-Лукар-де-Баррамеде. Но прежде чем начать повествование об этой достопамятной экспедиции, следует сказать несколько слов о человеке, которому мы обязаны подробными сведениями о Магеллане. Автора сохранившихся до нашего времени записок звали Антонио Пигафетте. Это был итальянец из Веченцы, принятый в состав экспедиции в качестве сверхштатного уже после того, как она была полностью укомплектована. Родился он около 1490 года и принадлежал к знатному патрицианскому роду с 1518 года. Пегафетте состоял в свете папского нунце посла Франческо к посланного папой Львом X в Барселону, к королю Карлосу. Узнав о подготовляемой Магелланом экспедиции, Пегафетте явился к нему с рекомендательными письмами и получил разрешение участвовать в плавании. Пегафета оказался для экспедиции настоящей находкой, он проявил себя как умный и добросовестный наблюдатель, как храбрый и верный товарищ. На всем протяжении кругосветного плавания Пегофета исправно вел дневник, послуживший затем первоисточником для всех историков, писавших о великих географических открытиях.